Породу было столько, что в концертном зале стену пришлось разбирать, благо стена раздвижная, открывающая пространство соседнего помещения. И таким вот оригинальным способом концертный зал увеличили вдвое, но и этого оказалось мало. Люди стояли на палубе возле открытых окон. Маэстро опасался, что океан под бортом будет ему мешать своей бесконечной музыкой. Но океан как будто тоже захотел послушать. Волны притихли, присмирели на время концерта. Никто еще не знал, что это будет последняя прощальная гастроль. Знал только он. Бессмертный И бескрайний океан, да еще, наверное, сам маэстро знал или предчувствовал. Вот почему его животрепещущая музыка приобретала щемящий оттенок трагизма и всего того, что делает искусство необычайно возвышенным, неповторимым. Он выступал тогда как виртуоз, как человек-оркестр, Перед ним был добрый десяток инструментов. Скрипка, флейта, рояль, гитара, саксофон, гобой, варган, пастушеский рожок. Он показывал такие чудеса, вытворял такое волшебство. Никто и никогда потом ничего подобного не видел и не слышал. Журналистам, оказавшимся в зале, И человеку с портативной кинокамерой пришлось работать, так сказать, по-партизански. Суета парации всегда отвлекала и раздражала маэстро. Всегда, но только не в этот раз. Он все-таки чувствовал дыхание гибели. Сердечный приступ сразил его прямо на сцене во время концерта, когда уже сильно штормило, И небеса над океанскими просторами одевались черно мохнатыми тучами, с которыми ветер не мог совладать, как ни старался. В это время на огромном лайнере что-то с электричеством случилось. Свет в концертном зале неожиданно погас. «Свечи, свечи, свечи!» — раздались голоса. «Где свечи?» «Не надо, зачем?» «Маэстро и так нам сыграет вслепую». «Стойте! С ним что-то!» Шумиху и панику, поднявшуюся кругом, седой скиталец уже не слышал. Угасающим зрением он напоследок тянулся в большое окно, окропленное солеными брызгами. Там крупная луна изредка сверкала в вышине, напоминая вершину белухи. Бросающие бенгальские огни на вздыбленные водяные горы, колоссальную громаду лайнера слегка раскачивала, как большую люльку, и седой скиталец на прощание чему-то улыбался. Может быть, вспоминал свое детство, когда он вот так же колыхался в зыбки, начиная свое первое плавание по Житейскому морю. Пастушья сумка старика, лежащая неподалеку от белого рояля, размеренно покачиваясь, доползла до края и упала. И в тот же миг темнота притихшего концертного зала озарилась таинственным призрачным светом. Сумка приоткрылась и на волю выкатился Золотисто-оранжевый шар. Покружившись над головами людей, огненный шар остановился в воздухе над стариком, а затем легко, беззвучно прошел сквозь прочное стекло окна иллюминатора и ненадолго пропал где-то за плотным пологом из туч и облаков До рассвета еще было далеко, и тем не менее над черным непогожим океаном, где бесновался шторм, неожиданно стал разгораться золотистый утренний свет, божество пастухов и поэтов. И там, где разгоралось это божество, за тучами, туманами и ливнями, там уже выходили на свет В полный рост поднимались берега долгожданной России.